Глава шестая. «Зимняя дорога». Потому как синхронно вздрогнули все трое, стало ясно, что это название им знакомо. Один из бандитов поднял голову, всмотрелся в лицо Сергея и проговорил. «А я ведь тоже тебя узнал, мальчишка с арбалетом. Ты был среди охранников каравана Дварфов». «Жаль, что не получилось тогда выпустить тебе кишки на речной переправе. Я хотел потом еще в горном форте прирезать тебя ночью в таверне, но сухарь, который вон валяется нашпигованный стрелами, велел не отвлекаться на ерунду. Оказалось, не ерунда. Заткни свою мерзкую пасть, гнусь, пока они не передумали нас отпускать!» Зашипел тот, который назвался грамотным. «Леди, я расскажу все, что знаю про ночных принцев». Мы втроем состоим в этой банде, хоть и вступили в нее не по своей воле. Прошлой весной мы с ребятами сбежали со строительства укреплений в поселке Чернолесье. Купились на щедрые посулы и весь сезон в поте лица надрывались на стройке. Мерзли в заснеженных шалашах, потом тонули в разлившейся по весне грязи, затем жарились на солнце и задыхались от туч машкары когда же поняли, что ни шиша не получим за свою работу, сбежали в вечный лес задушив охранников отобрав у них оружие. Нашу группу возглавил Сухарь. Он знал места и вел нас к лесному поселку посреди вечного леса, в котором собирались беглые преступники, такие как мы. Два дня мы брели по жутким дебрям, полным всяких тварей. Троих хороших парней потеряли. А потом вышли к поселку ночных принцев. Руководил ими жестокий полуэльф-полуорк по имени Голова. Правой рукой при голове был фартовый пес. Мак, вечно укутанный в плащ с капюшоном. Эти двое единственные из самой первой банды ночных принцев, кто сумел уйти от преследования сто лет назад. Голова встретил нас настороженно и придирчиво изучил каждого. Двух неугодивших чем-то велел повесить, остальных принял в банду, в которой было уже две сотни человек. Все как один разыскиваемые преступники. В тот же день мы сделали себе татуировки ночных принцев. Голова говорил, что власть вскоре сменится и у ночных принцев будет много работы. А пока он велел нам добывать оружие, тренироваться и ждать. Мы участвовали в нескольких удачных делах, обзавелись приличным оружием, количество людей в лесном форте выросло в несколько раз. А с наступлением холодов фортовый пес послал нас четверых в деревню малые Топи с письмом к старости. Сказал сидеть тихо и ждать сигнала. Мы просидели в этой скучной деревеньке всю осень, без бухла, без денег». На всю деревню только три бабы и те страшные. А потом мы получили приказ идти в разрушенный город эльфов, встретиться там с магом Теодором или лекарем Стефаном и выполнять их поручения. Мы полдня бродили по промерзлым руинам, а потом маг сам нас нашел и привел сюда, в это подземелье. Что было дальше, вы знаете. Вот, я все честно рассказал, без утайки. Теперь ваша очередь выполнить уговор, дать нам оружие, факелы и карту. «В целях безопасности?» Мы развязали только одного из бандитов. У двоих других руки оставались связанными за спиной. Эльфы держали преступников под прицелом, пока те не прошли под арку и не ступили на лестницу. И отпустил стопор, и тяжелая решетка с грохотом опустилась. Арбель просунула сквозь прутья мечи, бумаги с описанием маршрута и фонарик Камилетты. Но не успели мы собраться в дорогу, как за решеткой послышались крики и звуки хлёстких хрубящих ударов. «За что? Мы же почти что брат!» Успел выкрикнуть один из связанных бандитов, но его крик резко оборвался. «Потому что не только ты грамотный среди нас!» пояснил умирающим подельник, которому мы развязали руки. «С оружием, светом и картой я и один теперь смогу дойти до сундука с сокровищами!» Мы переглянулись в растерянности. Такого вероломства мы не ожидали. Арбель даже тихо предложила пристрелить злодея сквозь решетку, чтобы он получил по заслугам. Но этого не потребовалось. С лестницы раздался вопль отчаяния и бессвязные всхлипы. А затем послышался безумный смех. Похоже, он сам себя наказал. «Я не знаю этого алфавита! Я не могу ничего прочесть! Гнусь смог бы, а я убил Гнуся!» Смеялся в истерике одинокий душегуб. Мы направились к выходу из подземелья, но еще долго по темным коридорам до нас доносился смех обезумевшего разбойника. По дороге мы молчали, уставшие и подавленные. Без приключений добрались до зала снов, спустились в пересохший водоотвод и поднялись наверх. Мы все очень устали, но никто не хотел провести еще одну ночь под землей, поэтому мы упорно шагали и шагали без остановок. Вот, наконец, длинная лестница наверх и выход. На улице было раннее утро. Над заснеженной равниной вставало зимнее солнце. Мы переоделись в теплые зимние одежды и вышли на поверхность. Наш отряд успел пройти примерно половину расстояния от наезженной дороги, как вдруг над развалинами с громким карканьем вспорхнули и тревожно закружили в небе стаи ворон. Мы остановились. Раздался подземный гул, и храмовый холм за нашими спинами заметно просел. Высокие каменные колонны падали на землю и рассыпались на куски. Заклубилась снежная пыль. Вот и все. Дракон Имжигеля-Жар закончил свой долгий путь в этом мире, произнес я. Зал, расписанный древними фресками, каким-то чудом уцелел. Я чувствую это, — воскликнула обрадованная Арбель. Входы в подземелье завалило, но это не беда. «Если когда-нибудь мои сородичи захотят узнать правду о начале войны между эльфами, они разгребут завалы». «Если им потребуется помощь эльфов дроу, чтобы расчистить обвалившиеся проходы, уверен, мои сородичи не откажутся», — ответил ей Фериат с энтузиазмом и тут же резко сник. Арбель посмотрела на него и тоже горестно вздохнула. «О чем мы говорим? Как мы можем решать за наши племена? Ты изгнан из своей общины?» Я же вообще считаюсь предательницей. Чтобы отвлечь их от этих горьких мыслей, серый ворон напомнил, что обещал рассказать о пророчестве. Эльфу вострили уши, благородная леди чуть притормозила и пошла рядом с моим другом. Даже коришка хоть и знала большую часть этой истории, притихла и внимательно слушала. Говорил мой друг уверенно и красиво, очень ловко вскользь пройдясь по нашему детству, якобы ничем не примечательному, Затем рассказал о трудной дороге в Холфорд и о том, как по прибытии разошлись наши пути. Рассказал о с коришкой и неведомом призраке, о двух пророчествах богини Фаэтты, о расшифрованных нами указаниях насчет золота мертвых и о том, как он сумел спасти девушку Тайфлинга от смерти. По его версии, все выходило очень красиво. Даже ревнивая фея не смогла бы ни к чему придраться. Коришка подтвердила, что принадлежит Серому Ворону и что она действительно Тайфлинг. Хвост при этом корешка не демонстрировала, но ей и так поверили. Серый ворон отметил, что когда мы собираемся вместе, к нам притягиваются приключения. Все подтвердили, что жизнь в последнее время резко переменилась и стала насыщенной разнообразными событиями. Закончил Сергей свой рассказ словами, что все мы тут встретились не случайно, а избраны богами для какой-то цели. И хотя мы пока еще не понимаем, для какой именно, но уже видим, что вместе мы можем очень многое. Справиться с опасным магом, пройти смертельный лабиринт, разобраться с драконом, заполучить древний артефакт. А если мы сумеем найти описанных в пророчестве спутников топора, рога и еще кого-то третьего, то наш отряд станет гораздо сильнее. За разговорами мы и не заметили, как вышли к древнему броду. Феа восхищенно ахнула при виде замка с высокими шпилями на фоне далекого горного водопада. Но благородная леди вдруг остановилась и тревожно указала рукой. «Разве вы не видите? Флаги на башнях приспущены. Что-то случилось?» В тревожном неведении мы прошли к воротам, где нос к носу столкнулись с Вальдемаром. Бывший начальник стражи, а ныне управляющий замком, явно обрадовался, увидев дочь герцога живой и невредимой. «Что случилось, Вальдемар?» Без всяких приветствий задала вопрос Камилетта. Три клепсидры назад из столицы прилетел почтовый голубь с запиской от вашего отца. В Холфорде сегодня рано утром скончался правитель города Вильгельм Паладин. Герцог вызывает вас в столицу, высокородная леди Камилетта. Отец сообщает, что уже направил сюда надежный эскорт, который сопроводит вас в Холфорд. До прибытия охранников герцог запрещает вам покидать пределы вашей башни в замке. Поэтому прошу проследовать за мной в ваши комнаты, высокородная леди». К тому же вокруг замка сейчас стало опасно. Селяне обнаружили у реки следы какого-то странного большого зверя. Мои ребята пытаются выследить эту тварь. Вальдемар, зная вздорный характер Камилетты, ожидал скандала. Однако благородная леди, чувствуя серьезность момента, не стала спорить. Она только отдала Вальдемару распоряжение приготовить в замке комнаты для трех ее новых друзей. Дочь герцога указала на серого ворона, коришку и фею. Управляющий только тут обратил внимание на незнакомых людей, пробежался быстрым цепким взглядом по их лицам и ответил, что ее распоряжение будет немедленно исполнено. Когда Камилетта вместе с Арбель удалились вслед за управляющим, Фириат попрощался с остальными и ушел в свое лесное убежище. Я же проводил друзей в большой зал, где мы отлично пообедали. Затем я показал им замок, похвастался своим скакуном, пустующую башню мага, пристань и дорогу к склепу рода Кафештенов. Однако в какой-то момент я заметил, что мои друзья уже вовсю зевают от усталости, и проводил их до жилых комнат. Ленки и Коришки приготовили две соседние комнаты на третьем этаже. Серому ворону принарядившаяся Лиана как раз подготавливала большие апартаменты для самых важных гостей. Если рыжая служанка и планировала под каким-то предлогом задержаться в комнате и поближе познакомиться с моим другом, то ее планом не суждено было сбыться. Под испепеляющими взглядами феи и коришки пронырливая Лиана была вынуждена быстро закончить уборку и удалиться. «Пузырь, где мой арбалет?» — напомнил серый ворон. Я быстро сходил за оружием и торжественно вручил арбалет законному владельцу. Сергей погладил свое любимое оружие совсем как живое существо. Внимательно осмотрел на предмет возможных царапин или поломок и с нескрываемым удовольствием нацепил чехол с арбалетом себе на пояс. «Друзья, вы даже представить себе не можете, как я по нему скучал. Без своего верного оружия я чувствовал себя словно калека без руки или ноги. Именно поэтому твои враги предполагали, что ты обязательно заявишься сюда в замок за своим арбалетом», напомнил я другу. «Это уже неважно Теперь волшебный арбалет Дварфов со мной, и я снова чувствую себя уверенным и почти неуязвимым». Теперь уже черед моих врагов шарахаться от каждой тени, так как в этой тени могу скрываться я. Я направился в свои комнаты, намереваясь выспаться после долгого и трудного похода. Но не успел я переодеться и умыться перед сном, как в дверь робко постучали. Это оказалась Долинка. Она, нервно теребя фартук, долго стояла на пороге и не решалась начать разговор. В конце концов собралась с духом и проговорила. «Петр». «Когда-то ты обещал мне, что не прогонишь из своей комнаты и выслушаешь». «Да, помню», — подтвердил я свои слова. «Сегодня я узнала, что высокородная леди Камилетта вскоре покинет замок и вернется в столицу. Вместе с ней наверняка уедут ее нянька, ее фрейлина Арбель и ее паж Это так?» «Высокородная леди пока еще ничего не говорила, но, скорее всего, так и будет», — согласился я. «Петр, возьми меня с собой» попросила вдруг Долинка. Я удивился такому необычному предложению и не знал, что сказать в ответ. А девушка начала быстро-быстро говорить, словно опасаясь, что я прерву ее речь. «Пожалуйста, выслушай меня, Петр. Ты мне понравился с самого первого дня, а потом я вообще без памяти влюбилась в тебя. Я стеснялась сказать тебе об этом, но теперь ты можешь навсегда исчезнуть из моей жизни, поэтому я решила открыть свои чувства. Я никогда не встречала более привлекательного парня» такого сильного, красивого, умного, уверенного в себе. Когда ты носил кольцо из храма Амина, я понимала, что мне ничего не остается. Ты не из тех, кто может бросить невесту и увлечься другой девушкой. Но сейчас ты стал свободен, и у меня появилась надежда. Высокородная леди Камилетта несколько дней назад по секрету сказала мне, что в качестве награды предлагала подарить тебе меня Ильяну, но ты почему-то отказался. Петр, я знаю, благородная леди тебе не откажет. Скажи Камилетте, что ты передумал. «Клянусь всеми богами, тебе не найти более верной и любящей подруги, чем я. Мне даже не нужно быть единственной у тебя. Я не буду ревновать к другим девушкам. Мне достаточно просто быть с тобой. У меня в роду все здоровые и крепкие. Если ты пожелаешь, у тебя будет много здоровых детей. Мне ничего от тебя больше не нужно, только возьми меня с собой». После этих слов Долинка не выдержала и разревелась. Я подошел к ней, прижал к себе и ответил. «Долинка, ты мне действительно нравишься, но ты была бы несчастлива со мной. Да, я лишился обручального кольца, но для меня самого это ничего не меняет. Мне по-прежнему больше всех на свете нравится моя бывшая невеста. Это та девушка-волшебница, что сегодня пришла в замок. Я все равно буду добиваться ее любви. Но с моей стороны было бы жестоко не отблагодарить тебя за твою откровенность, Долинка. У тебя доброе любящее сердце, ты достойна быть свободной». Уверен, что ты давным-давно отработала своей службой в замке те два мешка пшеницы, за которые тебя продали родные. Я пойду к благородной леди и попрошу, чтобы она разорвала твою купчую. Ты права, Камилетта обычно прислушивается к моим словам. Думаю, она не откажет мне в этой просьбе. Девушка подняла мокрые от слез глаза и недоверчиво спросила. Ты правда это сделаешь? Обещаю, что я сегодня же попрошу высокородную леди дать тебе вольную. Если получится, ты сможешь вернуться к своей семье. Или можешь остаться в замке, но уже в качестве свободного человека, который волен распоряжаться своей судьбой. Скажу тебе по секрету, я ведь видел, как неженатые стражники замка смотрят на тебя. Ты можешь выбрать любого из них себе в мужья, и он будет благодарен тебе всю жизнь. Ты самый лучший из всех, кого я встречала в своей жизни. Прошептала девушка, привстала на цыпочки и поцеловала меня. Знаешь, Петр, я ведь была заранее уверена, что ты мне откажешь. Почему-то я знала, что у тебя другая судьба, и мне в ней места нет. Я уже с утра все решила. Думала после твоего отказа забраться на верхний этаж башни и спрыгнуть вниз на камни двора. Но сейчас, после разговора с тобой, я передумала. Даже если высокородные леди и не согласится меня отпустить, я смогу устроить свою жизнь. Я обязательно буду счастлива. Долинка вытерла слезы пожелала мне приятного отдыха и вышла. Не успела за девушкой закрыться дверь, как в воздухе проявилась Пикси виги Она, быстро-быстро взмахивая прозрачными крылышками, замерла на уровне моего лица. «Ленка, ты что, шпионишь за мной?» – недовольно уточнил я. «Это случайно получилось, извини», – раздался голос Ленки Звонаревой. «Я перед сном попыталась разобраться в заклятии вызова и перенастроить своего фамиляра, чтобы она кружилась возле меня». Но вместо этого вдруг увидела тебя глазами этого крылатого существа. А тут как раз вошла эта служанка, и я невольно подслушала ваш разговор. Пузырь, ты просто восхитил меня своим поведением. Давай ближе к вечеру сходим, вместе погуляем возле замка. Я страшно соскучилась по общению с тобой. Ты покажешь местные достопримечательности и расскажешь о своей жизни. А если не секрет, ты пробовала с помощью таких же фамиляров следить за серым вороном или коришкой? Полюбопытствовал я. Пробовала, конечно, нисколько не смутилась Ленка, но безрезультатно. После того нелепого случая осенью, когда я попыталась применить заклинание на коришке, они оба стали использовать какие-то амулеты для блокировки такой магии. Хотят что-то скрыть от меня или бояться меня. Но я не в обиде, сама виновата, что не сдержалась. ну ты и как насчет прогулки? Не против? Не против, согласился я. Тогда я зайду за тобой вечерком. После этих слов Пикси пропала, магическая связь разорвалась. За окном было уже темно, когда Ленка постучалась ко мне. Фея была уже полностью одета для зимней прогулки. «Вставай, Соня, а то на ужин опоздаешь. Пойдем поужинаем сперва, а потом ты меня сводишь на экскурсию вокруг замка». «А Сергей и Коришко не проснулись еще?» Поинтересовался я, быстро надевая теплую одежду. Они уже давно встали, побродили тут по замку, а затем ушли вдвоем в сторону башни мага. Предлагали и мне к ним присоединиться, но я осталась тебя дожидаться. Я попросила, если найдут какие-то магические книги или свитки, принести мне для изучения. «Там же могут быть ловушки!» — встревожился я. «Когда я забрался в башню мага, то получил огненным шаром прямо в грудь. Куртку пришлось из-за этого выкинуть. Если там и есть ловушки...» то никто, кроме этих двоих, лучше не справится. Мы с Ленкой поужинали в большом зале, потом отправились на прогулку. В основном говорила моя подруга, рассказывала про свою учебу и жизнь в Академии магии. Я больше слушал, лишь изредка вставляя пару слов. Сперва мы прошлись вокруг замка, я показал водопад, затем на тренировочной площадке продемонстрировал Ленке, насколько хорошо я научился стрелять из лука потом разговор коснулся нежити и фамильного склепа кофештенов, и мы направились в ту сторону. Ленку, как начинающую волшебницу, очень заинтересовало заклинание освещения, которое применялось в коридорах склепа, и она долго экспериментировала, включая-выключая хлопками магические светильники. Общие принципы работы я поняла, но как такое сложное заклинание можно создать и закрепить на большой площади, совершенно не представляю, призналась в итоге фея. Мы прошли на самый нижний ярус подземелья. Оставшиеся неупокоенные мертвецы, уже совсем немногочисленные, терпеливо поджидали меня у подножия лестницы. Я помолился богу Тору и начал привычный ритуал. Ленка подходить ближе не стала и наблюдала за моими действиями чуть поодаль. И вот очередные четыре потерянные души ушли навстречу с богиней смерти. Я пересчитал оставшихся неупокоенных мертвецов, их осталось всего восемь. Два вечера работы, и склеп был бы полностью очищен. Только вот будут ли у меня эти два дня? Не завтра, так послезавтра из столицы приедет эскорт и увезет дочь герцога в Холфорд, а мне нужно будет сопровождать высокородную леди. И когда еще в следующий раз мне удастся побывать в этих местах, неизвестно. Хотя помнится старый маг-алхимик, говорил, что иногда в подземелье приходят жрицы-мараны. Но смогут ли они завершить мою работу? Внезапно решившись, я помолился богине смерти Маране и попросил у нее помощи. Раз уж моя работа в склепе была нужна Маране, то богиня могла бы и дать мне силы для ее завершения. Сразу я почувствовал отдачу от молитвы. Эффект оказался совсем не таким, как после молитвы Тору. Не было прилива силы и воодушевления, просто мир вокруг потемнел и стал более контрастным. Мертвецы выделялись яркими белыми тенями на фоне сумрачных стен. Кстати, их оказалось не восемь, а одиннадцать. До этого я не замечал трех призраков под потолком. Никаких сил на упокоение тратить больше не пришлось. Мне достаточно было протянуть руку к очередному мертвецу, и нежить сама распадалась светлыми искрами. Прошла всего минута, и древний склеп впервые за долгие века был полностью очищен от застрявших душ мертвых. Я выполнил данные в этих стенах обещания, Мир вокруг опять приобрел привычные оттенки. Яркий шарик света снова полыхал над моей головой. Я обратил внимание на свое кольцо. Надписи на черном фоне стали ярче, а само оно свободно вращалось на пальце. Осторожно попробовал его снять, и угольно-черное колечко с нанесенными на нем красными рунами свободно слезло с пальца. Подумав, я надел кольцо обратно и молча стал подниматься по ступенькам. ленка шла за мной, не нарушая разговорами тишину старого склепа. Молчание моей подруги в какой-то момент стало меня угнетать. Она не произносила ни слова, лишь изредка посматривая в мою сторону. Складывалось впечатление, что фея собиралась начать какой-то важный разговор, но никак не решалась. До меня запоздало дошло, что вся эта прогулка в отдаленные склепы была задумана как удобный предлог, чтобы выманить меня подальше от посторонних ушей и поговорить наедине. Я же, дурень, трепался о чем угодно, кроме самого главного. Что же, я и сам давно хотел поговорить с ней о наших зашедших в тупик отношениях. Я решил про себя. Если до выхода из склепа Ленка не заговорит первой, я сам начну этот непростой разговор. Или еще лучше просто возьму и поцелую фею, а там будь что будет. Вот вдали уже показались приоткрытые створки дверей. Я внутренне собрался, но у самого выхода вдруг заметил темного эльфа Фериата. Тот стоял за полуприкрытыми бронзовыми дверями склепа и внимательно всматривался в ночной лес. «Фериат, какими судьбами тебя сюда занесло?» Удивился я, стараясь скрыть свое раздражение таким несвоевременным появлением эльфа. «Вас дожидаюсь, и заодно зашел хоть немного согреться после такого ма мороза». Да, Фериат выглядел сильно замерзшим. Его смуглая кожа была неестественно бледной, почти белой. Эльф дрожал и стучал зубами от холода. На улице действительно стояла лютая стужа, но отсюда до его теплой лесной избушки не более километра. Это было странно. — Хотел вас предупредить об опасности. Стуча зубами от холода, выговорил Фериат. — В лесу появилась группа непонятных хищников, следы как у... Крупных волков, все тело покрыто густой шерстью, морды звериные, похожие на волков или собак, но при этом ходят на двух лапах, словно люди. Высокие, выше человека. Могут носить в передних лапах оружие и переговариваются между собой. Мое убежище обнаружили и раз... Зарили. Утром, как только мы вернулись в замок, я направился к себе и обнаружил незваных гостей. Идва нос к носу не столкнулся. В последний момент успел броситься в снег. Пришлось пролежать в сугробе по полдня, чтобы они меня не обнаружили. «Наверное, это их следы видели селяне сегодня у реки», — сообразил я. «Наверное», — согласился Фериат. «Но одно знаю, не к добру они тут засели. Насколько я видел, они на наблюдают за замком и ведущей к нему дорогой. Что это за существа, я не знаю. Никогда таких не встречал». «Сколько их там?» поинтересовалась фея. Вроде в всего трое, в возможно, четверо, но от них веет опасностью, я не рискнул бы с ними связываться. Фея выровняла дыхание, сняла перчатки и размяла озябшие пальцы. Затем стала произносить слова заклинания, все сильнее повышая голос. Потом замерла и сосредоточилась на своих чувствах. Обнаружение жизни? Как тогда летом? Уточнил я у подруги. «Именно. Все спокойно. В лесу шагов на триста вокруг нас нет крупных существ. Идем в сторону замка, пока я удерживаю заклинания». «Фериат, ты можешь пока поселиться в моих комнатах», — предложил я эльфу. или я попрошу высокородную леди, чтобы тебе приготовили любую другую. Совсем скоро Камилетта уезжает в столицу, и все мы вместе с ней. Если тебя ничего не удерживает здесь, можешь отправляться вместе с нами в Холфорд». Мне нужно подумать над этим предложением, признался Фириат. В столице я никогда не был и не уверен, что мне понравится в таком большом человеческом городе. Без приключений мы добрались до замка. Ленка сразу же молча направилась к себе. Мне показалось, что она расстроена и даже разочарована. Я же, едва войдя к себе, скинул теплые вещи и разжег огонь в камине. Фериат сразу же придвинул большое кресло к камину и уселся поближе к огню. Почти сразу в дверь постучали серый ворон и коришка. Они только что вернулись из башни мага, причем не с пустыми руками. Друг протянул мне тяжелый мешок с почерневшими серебряными монетами. «Держи пузырь, мы нашли твои деньги у похитителя» и для Ленки принесли книжки и рукописи Теодора. Она уже изучает их в своей комнате. Я поблагодарил друзей и заодно поинтересовался у них, как они научились блокировать воздействие магии разума. Коришка и Серый Ворон приглянулись между собой и заулыбались. А потом Коришка уточнила у меня. — Это твоя невеста Фея пожаловалась? — Она мне не невеста уже, к сожалению. Кольцо Амины осенью испортилось после одного случая и превратилось вот в это. Я указал на черное кольцо на пальце. Но да, это Ленка сообщила, что вы оба носите какую-то защиту от заклинаний разума. Серый ворон опять оказался прав. Весело усмехнулась коришка. Однажды эта талантливая, но не очень сдержанная молодая волшебница напала на меня и постаралась подчинить силой. И тогда мой хозяин предложил мне способ избежать подобных досадных случаев в будущем. В магической лавке он приобрел защитный амулет от магии разума и магии земли, то есть именно от тех разделов магии, в которых специализируется Елена Фея. Коришка продемонстрировала серебристый кулон на цепочке в виде дубового листика с вкраплениями мелких зеленых камешков. Как пояснила Тайфлинг, стоил кулон совсем недорого, так как мало кому оказалась нужна подобная крайне редкая комбинация двух видов магии и продавец уже отчаялся продать его. Себе Серый Ворон купил дорогущий защитный браслет с целым спектром магических свойств, среди которых была защита от магии разума и магии Земли. Это для того, чтобы у нашей любознательной и талантливой Ленки не возникало искушения проверять свои навыки на друзьях. Пояснил Серый Ворон. «Она становится все опытнее и увереннее, ее сила быстро растет. На ее месте я бы и сам не удержался от соблазна узнать, что говорят или думают о тебе друзья». «Фея ведь и сейчас слушает наш разговор, так ведь, Ленка?» «Да», – раздался голос феи. «Как я и обещала пузырю, распутываю сейчас наложенное на него заклинание слежения, поэтому контролирую пикси Вигги и вижу мир ее глазами, слышу ее ушами. Но мне нужно еще пару мгновений, чтобы снять заклинание. Кстати, как ты заметил эту пикси, Серый? Способности следопыта?» Сергей рассмеялся. «Нет, Ленка». Просто за годы нашего знакомства я уже изучил твой характер. Честное слово, я бы разочаровался, если бы ты упустила возможность узнать, что про тебя говорят твои друзья. Ты просто застыдил меня, рассмеялась наша подруга. Все, я распутала заклинание. Очень и очень хорошо продуманное и даже изящное. Нужно будет самой научиться. Не волнуйтесь, на вас не буду испытывать ни это заклинание, ни какие другие. Так что, пузырь, я всерьез обижусь, если ты себе купишь амулет специально для защиты от меня кстати, хочу поблагодарить за книги Теодора. Времени пока хватило лишь бегло пролистать, но это просто клад для меня. Я вам очень благодарна. Все, я отзываю, Пикси. Спокойной ночи. серые вороны коришка тоже пожелали мне спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Я же вышел в коридор, выглянул в окно и заметил, что в башне Камилетты горит яркий свет. Я помнил данные долинки обещания и направился к высокородной леди. Нянька тоже не спала и сразу открыла мне дверь. «Высокородная леди Камилетта сейчас не в духе», прошептала мне женщина. «С тех пор, как ты в замке появился, ни разу не видела ее такой. Сидит за столом, читает и плачет. Со мной вообще не разговаривает. Я ей воды горячей натаскала в ванну, добавила отвары целебных трав, чтобы девочка выкупалась и успокоилась. Но она накричала на меня и прогнала. На эльфийку тоже накричала и даже ударила». «Очень хорошо, что ты зашел, Петр. Поговори с ней. У тебя хорошо получается отвлекать мою воспитанницу от грустных мыслей». Похоже, это был не лучший момент, чтобы просить высокородную леди насчет долинки. К тому же непонятно, из-за чего так истерит дочь герцога. Неужели из-за того, что ей запретили покидать башню? Так она бывала и сама по многу дней не покидала свои комнаты. Я поднялся к дочери герцога на третий этаж. Уставшая Камилетта с красными то ли от слез, то ли от усталости глазами сидела в длинной ночной рубашке за письменным столом. Перед ней лежал раскрытый толстый том по генеалогии дворянских родов. Рядом было разложено множество исписанных листов бумаги с какими-то схемами и подсчетами. Постель Камилетты была не заправлена, а подушки раскиданы по всей комнате. Арбель уже спала в дальнем углу комнаты, укрывшись одеялом с головой. Я негромко, чтобы не разбудить ее, поприветствовал высокородную леди. Камилетта оторвалась от своих размышлений, встала с кресла и безразлично посмотрела на меня. Лицо у дочери герцога было опухшим от слез. «Зашел за на долинку. Вон она лежит, уже давно для тебя приготовила. Я вписала твое имя в графе «Новый хозяин». «Хочешь дай девушке свободу, хочешь себя оставь, мне уже все равно. Забирай бумагу и проваливай». После этих слов дочь герцога опять разрыдалась. Она была просто в убитом состоянии никогда ее такой не видел. Я сразу понял, что успокаивать ее нет смысла, только хуже будет. Вместо этого я подошел к ней, поднял ее на руки и понес в ванную комнату. — Что ты делаешь, Петр? Отпусти меня немедленно! а а, -а! стала вырываться, брыкаться и бить меня кулаками, даже больно укусила за руку но я был полон решимости и не выпустил драчуню Отнес ее в ванну и аккуратно положил прямо в ночнушке в теплую воду. Камилетта завизжала и попыталась выскочить из воды, но я крепко удерживал ее и не позволил вырваться. На крики камилетты прибежала нянька и арбель Они обе встали в дверях в ванной комнаты, смотрели, но не вмешивались. Высокородная леди, увидев их, стала требовать немедленно помочь ей, а заодно вызвать стражников. Однако старая нянька и эльфийка не спешили выполнять приказ хозяйки. Поняв это, Камилетта сама стала громко звать стражу на помощь. «Бесполезно, Ками», — постарался я успокоить ее. «Никто из охраны не придет. К твоим истерикам они привыкли, и стража давно уже не вмешивается». Левой рукой я удерживал благородную леди, правой же взял мягкую губку. Намочил губку водой и стал смывать с ее лица следы расплывшейся косметики. Вот теперь ты опять красивая, как и раньше. Удовлетворенно сказал я. Скажешь тоже. Сквозь слезы хмыкнула Камилетта. Мокрая жалкая курица с растрепанными волосами. Отпусти меня немедленно. Ты такая забавная, когда злишься. Улыбнулся я. Ну что, еще будешь купаться или хватит? Хватит. Я уже пришла в себя. Сообщила высокородная леди, шмыгая носом. Я помог ей встать из ванны. Тут же подбежавшие нянька и эльфийка завернули благородную леди в теплый банный халат и стали полотенцем отжимать мокрые волосы. Камилетта повернулась ко мне спиной, повозилась с завязками и скинула мокрую ночнушку на пол, завернувшись в длинный халат. Я подхватил ее на руки и отнес в спальню на кровать. Камилетта накинула себе на плечи одеяло, взяла деревянный гребешок и стала расчесывать спутавшиеся влажные волосы. Арбель вернулась в комнату и тихо села на своей постели. Нянька, убедившись, что ее воспитанница приходит в себя, ушла вытирать мокрые полы в ванной. «Никогда так больше не делай, Петр!» нарушила затянувшееся молчание Камилетта. «В следующий раз я схвачу меч и проткну тебя насквозь, ты понял?» «Хорошо, понял», — согласился я. «Если ты будешь не в духе, то без кольчуги я к тебе подходить не стану». «Да ну тебя, опять шутишь!» «А я, между прочим, серьезно предупредила», — заворчала девушка. «Ладно, я тоже тогда буду серьезным. Скажи мне, откуда ты узнала про наш разговор с Долинкой?» — поинтересовался я. Дочь герцога слегка улыбнулась уголками губ и махнула рукой. «Это было совсем просто. Долинка после разговора с тобой проболталась по секрету своим самым-самым близким подружкам. Те под еще большим секретом передали остальным девушкам, ну и так далее». Вскоре и до меня дошла новость, что ближе к вечеру ты придешь ко мне и станешь упрашивать меня освободить долинку. Я решила, чего зря время тянуть. Взяла купчую на девушку и подписала. Я думал, мне предстоит очень трудный разговор, признался я. Камилетта улыбнулась, но веселости в ее голосе я не заметил. Все равно тебя в этих вопросах не переспорить. Если ты даже мастера архаваса смог уговорить отпустить на свободу заклятого врага то для меня точно нашел бы нужные слова и уговорил бы дать вольную служанке. Да это уже и не важно. Камилетта опять грустно вздохнула. Я поинтересовался, что произошло. Почему такая активная и жизнерадостная девушка сегодня на себя не похожа? Неужели из-за приказа не выходить из башни? Причем здесь приказ? Отмахнулась Камилетта. Я сразу после нашего возвращения в замок написала письмо отцу, в котором рассказала о предательстве мага и его смерти. Попросила прислать нового мага в древний брод, так как он тут очень нужен. На закате из столицы прилетел голубь. Вот ответ отца. Камилетта взяла в руки тоненькую бумажную трубочку. Это был чистый лист бумаги, без каких-либо рун или знаков. Тут симпатические чернила, они быстро исчезают на свету. Чтобы прочесть, нужно макнуть записку в раствор специального проявителя. Высокородная леди взяла из верхнего ящика письменного стола темный пузырек, налила из него в блюдце немного красной жидкости, макнула трубочку с посланием в раствор, подержала немного и дала мне. На, прочти сам. На бумаге проявились ряды мелких символов. Руны какого-то незнакомого мне алфавита. Я честно признался, что не смогу это прочесть. Это была проверка, извини. Я помню, что ты не знаешь четырехрядный алфавит. Если вкратце, отец сообщает, что присылать нового мага не будет, и что мне следует сразу же, как прибудет эскорт, отправляться в зеленую столицу, и не забыть прихватить все свои драгоценности и парадные одежды, поскольку нашу семью ждут важные радостные события. В ближайший большой выходной состоятся сразу две пышные свадьбы. Моей родной сестры Дефилетты Кафештен с высокородным принцем Андором Малштеном и моей троюродной племянницы Ангелька Фиштен с Виконтом Даниилом Кофегрондом. Как раз закончится траур по усопшему правителю, и можно сыграть свадьбы». «Что тут такого ужасного?» – удивился я. «Твоя сестра и племянница выходят замуж, радоваться надо». «Как ты не понимаешь, Петр!» – терпеливо, как трехлетнему ребенку стала объяснять мне дочь герцога. Все события сейчас нужно рассматривать с точки зрения борьбы за власть между дворянскими родами. То, что герцог не хочет присылать нового мага в замок Древний Брод, объясняется двумя причинами. Во-первых, хорошие маги отцу сейчас действительно нужнее в столице. Во-вторых, раз уж никакого, даже захудалого волшебника он не хочет присылать, значит вскоре замок будет передан другому дворянскому роду. Это очень важно для меня по многим причинам. По традиции, владелец замка Древний Брод и прилегающих территорий получает место в Совете Рыцарства. Формально именно я являюсь хозяйкой этого замка, а отец от моего имени распоряжается дополнительным голосом в Совете. Кроме того, этот замок и окрестные земли – мое преданное. Теперь сложи это все вместе, Петр, и сделай выводы. Герцог хочет выдать тебя замуж, – дошло до меня. Именно. Если возникла такая спешка, отец явно придумал выигрышный ход для победы в предстоящем голосовании за трон главы города. Кажется, я поняла его план. Род Кофиштанов со смертью Руперта потерял основного кандидата на роль главы города. У меня есть еще два родных брата, а также шестеро двоюродных. Но они все не настолько известны и влиятельны. Слишком трудно будет заручиться поддержкой остальных дворянских родов. Остается последний вариант. Мой отец сам захотел стать правителем Холфорда. У нашего рода семь голосов в совете рыцарства из 37. Свадьба моей сестры Дофилетты давно просчитанный и согласованной во всех мелочах шаг сближения с Молштенами. Дофи с Андорром помолвлены еще с детства, и они даже любят друг друга, что нечасто встречается с представителями высшей знати. породнившись с Молштенами, мы добавим пять голосов в пользу моего отца во время голосования. А вторая свадьба? Заинтересовался я этими сложными закулисными играми. Вторая свадьба Ангели Даниила. Наследника не слишком влиятельного графского рода кофегрондов. Вот тут неожиданный ход отца, я не сразу сообразила. У кофегрондов в совете всего два голоса, а у раноосиротевшей малышки Ангель есть завидное преданное, доставшийся по наследству замок-страж перевала, хозяину которого тоже дается право голоса в совете. Терять навсегда один голос для того, чтобы получить единоразово всего два? Не похоже на моего отца, слишком невыгодно но изучив генеалогию этого рода, я сообразила. У кофегрондов вырос и возмужал старший сын Дерек, и граф хочет ввести его в состав совета. Это трудно, нужно согласование с другими родами. Причем многие тоже захотят добавить своих представителей в совет в обмен на согласие. Но один вероятный вариант я нашла. Другие семьи при всем желании не смогут помешать такому расширению состава совета рыцарства. В совете рыцарства появится пять новых членов, Причем один из них – представитель герцогского рода Молштенов. То есть за моего отца будет еще один дополнительный голос от Молштенов и три голоса от Кафегронтов. Итого имеем шестнадцать голосов из сорока двух. Реально семнадцать, так как на голос барона Вадира Мясника, старого боевого товарища моего отца, всегда можно рассчитывать. «Все равно не хватает для победы», – заметил я. «Вот тут мы и подходим к той роли, которая отведена мне» тяжело вздохнула высокородная леди Камиллета. Исходные условия: есть незамужняя дочь, есть замок и голос в совете рыцарства. Задача продать все это как можно дороже ради успешного голосования. Я весь день провела в размышлениях. Вариантов обменять меня на 5 голосов не существует. И есть только один способ получить 4 голоса. Это мой брак с виконтом Хуардом Капелль. Для рода Капелла это будет как глоток воды для изнывающего от жажды путника. За такой шанс они просто обязаны ухватиться. После участия главы их рода в заговоре культистов влияние Капелла сильно упало. Часть земель, принадлежавших семье, была конфискована. Они однозначно согласятся на этот брак, чтобы восстановить доверие остальных родов и при этом укрепиться. «А ты видел этого Хуарда?» – поинтересовался я. «Видела года четыре назад или даже раньше» но совершенно не обратила на него внимания, он был еще ребенком. Да и сейчас ему всего 13 лет. 14 ему исполнится только будущей осенью. Соответственно, только осенью может состояться наша свадьба. До этого момента мы будем считаться помолвленными. Но тогда получается 21 голос из 42. Ровно половина. Если другой кандидат помимо твоего отца соберет остальные голоса, будет ничья. Ничьих не бывает, Петр» просто это значит, что кто-то из голосующих членов рыцарства вскоре умрет. Число станет нечетным, и вопрос решится в ту или другую сторону. На следующее утро, когда я вместе с друзьями завтракал в большом зале, прогудели сигнальные рожки. Мы прервали завтрак и вышли во внутренний двор. Охранники уже сняли запирающий брус, и в открывшиеся ворота замка въехал отряд из полутора десятков вооруженных конников с эмблемами рода кофештенов на щитах и вымпелах. Всадники сопровождали тройку больших карет, предназначенных для длительного путешествия богатых дворян. Из первой кареты в полном боевом облачении неторопливо вышел Робер Смертоносный, лучший боец кофештенов и личный телохранитель герцога. Из других карет... Никто не появился. Роберт протянул управляющему замка Вальдемару, вышедшему лично встречать гостей запечатанный тубус с письмом. Пока управляющий читал, Робер огляделся вокруг и увидел меня. Он жестом подозвал меня и вместо приветствия сообщил: "Ты поедешь во второй карете вместе с высокородной леди, нянькой и первой фрейлиной. Выезжаем ровно в полдень, не опаздывай. Где сейчас высокородная леди?" В своей башне. «Как и велел ей отец», — ответил я. «Даже странно», — удивился Робер. «Насколько я ее знаю, Камилетта согласилась бы находиться где угодно, только не там, где ей велено быть. Похоже, ее характер постепенно исправляется. Проводи меня к ней». Тут к нам подошел Вальдемар. Он был растерян и робко поинтересовался у рабера «Я правильно понял последний пункт?» Да, управляющий, ты все правильно понял. Герцог приказал погрузить в третью карету всю замковую казну до последнего медика. Но чем я буду расплачиваться с рабочими и наемниками? На какие средства закупать все необходимое для замка? Следующий сбор налогов только в конце лета? Это приказ герцога, он должен быть исполнен. И мне без разницы, как ты выкрутишься, Вальдемар. Отвези что-нибудь из замковых запасов в соседний поселок на торжеще, Или продай девушек-служанок работорговцам. Столько служанок все равно в замке уже не потребуется. Да и платить теперь нужно будет меньше, так как я заберу с собой почти всех наемников. Робер развернулся, давая понять, что разговор окончен. Тут посланник герцога увидел стоящих неподалеку серого ворона, коришку и фею. Суровый мечник внимательно осмотрел всю троицу. Особенно долго он изучал фею в серой мантии волшебницы. «Кто такие?» «Почему посторонние в замке?» строго спросил управляющего Робер. «Это мои старые друзья», быстро вмешался я в разговор. «Они прибыли ко мне из Холфорда повидаться, пока в Академии магии зимние каникулы. Собираются уже возвращаться». «Я их не знаю, поэтому с нами они не поедут», отрезал суровый воин. «Я проводил Робера Смертоносного в башню Камилета и вошел вместе с ним». «Камилетта уже встала?» и была готова принять гостей. Роберт церемониально поклонился и передал высокородной леди еще одно запечатанное письмо. Камилетта, не вскрывая свиток, спросила. «Это будет хуард Капелла? Я угадала?» «Не могу знать, высокородная леди Камилетта!» отвел глаза Робер. Девушка возмущенно топнула ногой. «Робер, не прикидывайся тупым солдафоном! Ты сопровождаешь моего отца на всех встречах!» «Я никогда не прощу тебе, если ты знаешь правду, но не скажешь мне». «Да, вашим супругом станет хуард Капелла», не стал спорить Роберт Смертоносный. «Ваш отец уже подписал со стороной жениха все нужные бумаги и дает за вами приданное, этот замок. Мне приказано сопроводить вас в столицу и обеспечить охрану». «Вопрос очень серьезный, леди Камилетта. Настолько серьезный, что на вашего отца позавчера уже было совершено первое покушение, к счастью, неудачное». Отравленное вино. МакГлис вовремя сумел распознать опасность. Заказчика покушение вычислили? Поинтересовалась Камилетта. Нет, конечно. Служанка просто отвлеклась на короткое время, оставив бокалы без присмотра. За халатность она уже повешена в назидание остальным. Дочь герцога задумчиво стала ходить по комнате. Арбель в это время молча принесла Роберу кубок горячего вина, согреться после зимней дороги предложила и мне, но я отказался. «Заказчик один из тех, кто может выставлять свои кандидатуры», убежденно сказала высокородная леди Камилетта. «Да, конечно, герцог тоже так считает. И я уверен, что вы уже знаете этот список леди Камилетта», пристально посмотрел на девушку Робер. «Да, я всегда хорошо делала домашнее задание. Сразу три дворянских рода могут набрать столько же голосов в Совете рыцарства», сколько и мой отец причем армазо даже двумя способами рыцарь поперхнулся вином и закашлялся придя в себя робер смертоносный проговорил с почтительным поклоном признаюсь я поражен вашими аналитическими способностями молодая леди вы абсолютно верно все рассчитали но не могли знать новых обстоятельств у нас будет преимущество в один голос перед любым из этих четырех кандидатов Три дня назад погиб малолетний сын барона Ревьета, формальный наследник замка Красная Твердыня. Нелепая смерть. Говорят, утонул в своей ванне во время купания. Так что та досадная помолвка с ворсклетами расторгнута. И ворсклеты потеряли один голос в совете. Да, жалко мальчика. Сколько ему хоть было? Семь лет? Поинтересовалась девушка. Ему было шесть лет, поправил Робер. Но все-таки очень вовремя произошло это несчастье. Теперь сестры-близняшки, дочки графа Ворсклета, могут спать спокойно. Они слишком глупы, чтобы это понимать, Робер. Я видела их на балу. Утонченные куколки. Красивые настолько, что глаз не отвести. Кавалеры вокруг них велись стаями, как мухи над повидлом. Но при этом у обеих красавиц куриные мозги. Их интересуют только наряды и кавалеры. Хотя... Может, мы рано успокаиваемся? Все-таки перевес в один голос очень хлипкий. Все наши люди сейчас стекаются в столицу, где будут находиться под неусыпной охраной. Когда мы выезжали за вами, еще не приехало несколько рыцарей, но они уже были в пути. Осталось сопроводить вас, высокородная леди. Ребер, сколько ты привел с собой людей? Со мной 15 всадников, все проверенные люди и опытные бойцы. Половину из них я учил лично. «Совсем немного, учитывая обстоятельства», — засомневалась Камилетта. «Прочтите письмо отца», — посоветовал посланник герцога. «Он приказал взять всю охрану из замка. У вас будет более полусотни бойцов эскорта». Камилетта вскрыла письмо и внимательно прочитала. Затем сожгла бумагу над свечой и растерла пепел. Девушка молчала, глубоко задумавшись. Потом подошла к окну и долго смотрела на заснеженные горы. Все в комнате молчали и ждали ее решения. Наконец Камилетта повернулась к телохранителю и сказала, «Робер, для наших врагов моя смерть — единственная возможность получить трон правителя Холфорда. Будь я на месте графа Силиуса Армазо или старшего сына усопшего герцога Вильгельма Молштена, я бы не упустила такого удобного случая». «Ты это понимаешь, Робер?» Полсотни солдат, из которых лишь десяток хорошо владеет оружием, это слишком мало. Говорю тебе со всей уверенностью, мы не сможем прорваться в Холфорд с такими силами. Слишком многие хотят, чтобы этого не случилось. «А какие у нас есть варианты?» – удивился опытный боец. «С каждым днем оставаться вне родового дворца в Холфорде становится все опасней. Я очень ценю вашу проницательность, высокородная леди Камилетта». Однако не все наши враги соображают настолько же быстро. Многие только-только втягиваются в большую игру и лишь просчитывают варианты. Врагам ведь тоже нужно время на подготовку и сборы. Если не медлить, а отправиться в столицу прямо сейчас, то мы успеем добраться еще до того, как вами заинтересуется враг и заблокирует дорогу. Да и полсотни бойцов это все же немало. — А сколько в моем эскорте магов? — поинтересовалась Камилетта. Тут Робер тяжело вздохнул и промолчал. Камилетта все поняла без слов и проговорила твердо. Робер, это уже похоже на самоубийство. Я не поеду на таких условиях. Мы даже не сможем заранее обнаружить засаду или элементарно прикрыться от стрел. Нас просто расстреляют издалека, как куропаток. Опытный боец задумался. Вдруг его лицо просветлело. Я видел молодую магичку во дворе замка, припомнил он. «Елену-фею? Не смеши меня, Робер. Она всего лишь ученица первого курса Академии магии. Хотя в нашем случае даже ученик мага лучше, чем ничего. Елена-фея довольно способная и не работает на наших врагов, я в этом уверена. К тому же я своими собственными глазами видела, что она точно умеет обнаруживать засады. Вот что, Петр, приведи ко мне свою подругу и начинай готовиться к отъезду». Переговоры Ленки и Камилетты неожиданно надолго затянулись. Серый ворон, Коришка и Фериат тоже на всякий случай собрали свои вещи, хотя и неясно было, пойдут ли они отдельно или отправятся вместе со всеми. Да, Фериат решил тоже покинуть замок. После отъезда друзей темного эльфа здесь ничего не удерживало, да и жить в замке ему было неуютно. Я приказал конюхам снарядить в дорогу четырех лошадей, пчелку, шахтера и двух принадлежащих эльфам скакунов. Мы, держала шадей за узду, стояли во дворе, наблюдая за погрузкой. В одну карету люди Робера складывали книги и документы из личного кабинета герцога Кафештена. В другую карету грузили тяжелые ящики с замковой казной. Охранники прощались со знакомыми и тоже седлали коней. Я заметил Долинку в зимнем пальто, меховой шапке и теплых сапогах. Она шла под руку с каким-то стариком, тащившим объемные сумки. Долинка увидела меня, подошла и сказала. Вон, отец помогает мне вещи забрать. Получила сегодня утром вольно от высокородной леди и решила вернуться к своей семье. Леди Камилетта дала мне денег подъемных, подарила кое-что из своих вещей и подписала документ на выделение мне на дело земли возле рощи. Есть у меня на примете и хороший парень. Я давно с ним знакома, а вчера после беседы с тобой решилась и поговорила с ним всерьез. Построим свой дом, хозяйством обзаведемся. Если будет на то воля богини Гизли, то и детишек полный дом со временем появится. Первого мальчика мы уже договорились назвать Петром в твою честь, ведь все это станет возможным только благодаря тебе». Долинка приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку, после чего побежала догонять своего отца. Уже собрались во дворе готовые к походу охранники, уже давно были загружены карета а Ленка все не возвращалась. Она появилась уже в полдень одновременно с высокородной леди Камилеттой. Фея должна была ехать с нами. Настала пора рассаживаться по каретам. Первую карету занял Роберт Смертоносный с архивами документов. Вторую отвели для высокородной леди Камилетты, ее няньки, меня и Арбель. Третья карета предназначалась для фериата, феи, коришки и серого ворона. Роберчить сознание не лишился, когда мы с Камилеттой потребовали, чтобы двое членов гильдии воров не только поехали с нами, но еще и в той карете, где повезут золото, усмехнулась довольная фея. Но Камилетта поручилась за вас обоих. Ты это понял, Серый? Постарайтесь с коришкой на время поездки забыть, что за сундуки стоят у вас под ногами. Нам очень повезло, что до столицы нас довезут быстро и с комфортом, правда здорово? Ленка еще рано радоваться. Предостерег я ее от поспешных выводов. Нам нужно благополучно добраться до города. После утренних разговоров о политике я понимаю, что эта поездка может оказаться не такой уж безопасной. Тут загудели рожки, и наш отряд стал выдвигаться в далекий поход. Я привязал шахтера и пчелку позади второй кареты. Эльфы своих скакунов привязали к третьей. И мы отправились в столицу. Внутри кареты оказалось достаточно тепло и совсем не тесно. Мягкие подушки и сиденья, вычурные ручки с позолотой, плотные шторки на окнах. Кучер и его помощник, мастерски управляя четверкой лошадей, плавно вывели наш экипаж на дорогу и пристроились за каретой Робера Смертоносного. Колонна всадников доехала до перекрестка и свернула на широкую дорогу, ведущую в сторону разрушенного эльфийского города. арбель с любопытством разглядывала внутреннее убранство кареты и отодвинув шторку сопровождавших нас по сторонам вооруженных конников нянька сразу задремала. Я бы тоже не прочь был беззаботно отвалиться на мягкие подушки и вздремнуть часок-другой под убаюкивающее покачивание. Но меня останавливало напряженное и тревожное состояние высокородной леди. Камеретта сидела мрачная и тихо молилась. Я постарался успокоить дочь герцога и отвлечь от тревожных мыслей. Но высокородная леди попросила помолчать и не мешать ей думать. Потом она достала и развернула на откидном столике рисованную карту. Вот тут мой замок. Вот старый эльфийский тракт, по которому мы едем. Вот северный тракт до столицы. Это основные, самые наезженные пути. Дорог существует несколько, перекрыть все трудно. Но все пути в столицу обязательно проходят через поселок Комарьё. Другого пути там нет, вокруг заболоченный вечный лес. И по-другому просто не проехать. Если бы мне поставили задачу перехватить обоз, я бы именно там и организовала засаду. Тут размышления Камилетты были прерваны самым что ни на грубым образом. За окнами что-то ярко вспыхнуло и почти сразу сильно громыхнуло впереди. Нашу карету дернуло от удара, лошади испуганно заржали. Я выглянул в переднее окошко. Первая карета горела. Мимо нас проносились испуганные лошади без всадников. Засада! Я быстро скинул зимнюю шубу, надел шлем, нацепил щит на левую руку, а в правую взял свой новый меч. Рядом спешно вооружались и облачались в боевые доспехи девушки. Сквозь правое окно я увидел, как из леса в сторону нашей колонны летит огромный огненный шар. Еще раз полыхнуло. Шар взорвался где-то впереди колонны, прямо в гуще охранявших кареты всадников. Раздались крики боли и ужаса, но тренированные бойцы не впали в панику. Около сорока конников, подгоняя своих скакунов и подбадривая друг друга криками, поскакали через заснеженный луг в сторону невидимых мне из кареты противников. Я тоже распахнул дверцу и выскочил на снег. Первое, что я увидел, как из горящей кареты выскочил объятый пламенем Робер Смертоносный. Его плащ и куртка пылали, но опытный воин не растерялся. Он скинул верхнюю одежду и с разбегу прыгнул в глубокий сугроб. Затем я увидел нападавших. Из леса неторопливо вышли трое покрытых шерстью высоких существ. Мощные задние лапы, длинные хвосты, покрытые светло-серой или бурой шерстью тела, звериные хищные морды. Передвигались они на задних лапах, а в передних держали длинные страшные лебарды. Высотой эти существа были метра по три и больше всего напоминали огромных прямоходящих гиен. Вот первые конники, выставив вперед копья и набрав приличную скорость, налетели на этих монстров, постаравшись пронзить, смять, снести, растоптать. Из-за поднятой снежной завесы место столкновения оказалось на несколько секунд скрыто от моих глаз. Когда же снег осел, в зору открылась ужасная картина. Все три монстра оставались живы и невредимы. Они, ловко уклоняясь от ударов и быстро вращая своими огромными топорами на древках, превратились в страшные машины смерти. На земле уже лежало несколько изрубленных людей и коней, снег вокруг был обильно полит кровью. Немногие выжившие после столкновения с этими демонами отступали, пришпоривая коней. Остальные всадники, не пожелав повторения судьбы первой волны, остановили своих скукунов в отдалении от этой жуткой троицы. Тут я увидел еще одного противника. За спинами троицы с секирами появился еще один монстр. Это был маг. Между его лап вспыхнул новый огненный шар. Оставляя в воздухе дымный след, шар полетел в сторону последней кареты, из которой как раз выбирались мои друзья. Я закричал от ужаса, наблюдая за полетом огненной смерти. Шар взорвался в трех метрах от кареты, налетев на появившийся в последнее мгновение едва заметный глазу магический щит. Взрывная волна отскочила от щита, разметала снег вокруг, вспыхнуло несколько ближайших елочек но мои друзья остались живы и невредимы. «Петька, беги к нам под магическое укрытие!» – заорал мне серый ворон. Я обернулся к карете. Камилетты и Арбель уже были готовы. Старая нянька молилась богине смерти Маране, а заодно почему-то богине любви амине Судя по всему, она просила защиты для девушек. «Бежим!» – крикнул я, распахнув дверцу. «Фея нас прикроет от магии! Быстрее!» Камилетта выскочила на снег и быстро, как только могла, помчалась под прикрытие магического щита. Арбель еще раз обернулась к няньке, что-то спросила и понеслась следом за Камилеттой. Нянька с неожиданной для пожилой женщины резвостью кинулась следом. И вовремя. Через пару мгновений новый шар вылетел из леса и яркой кляксой расплескался по магическому щиту. Оглушительно громыхнула. Фею отшвырнула на пару метров, словно от удара тяжелым мешком. Она упала лицом в снег. Спасительный магический щит лопнул. Фея поднялась на ноги быстро, почти сразу. Глаза девушки были закрыты, лицо исцарапано, из носа текла струйка крови. Я хотел было помочь ей, наложив заклинание лечения и восстановления сил. Но замер, так и не выполнив задуманное. В ужасе я заметил, что Ленка не касалась ногами земли. Неужели она погибла и стала призраком? но тут Ленка открыла глаза. Они полыхали таким гневом и такой мощью, что все бросившиеся ей на помощь резко остановились. Моя подруга обвела нас всех внимательным взглядом, улыбнулась уголками губ и вдруг взлетела. Одним неторопливым прыжком или скорее медленным полетом она переместилась на крышу последней кареты. Миг, и вокруг нас появилась переливающаяся разноцветная сфера радиусом около пяти метров. Очередной огненный шар мячиком отлетел от этой магической преграды и, круто изменив направление, понесся куда-то в небесную высь над зимним лесом. Поняв, что магии нас больше не достать, противники сменили свою тактику. Вся троица вооруженных алебардами монстров гигантскими прыжками понеслась к нам. Но двигались они не в одном направлении. Наоборот, эти страшные двуногие гиены разбегались в разные стороны, обходя нас широким полукольцом и приближаясь с трех сторон. Тех нескольких охранников, которые попытались их остановить. Монстры попросту порубили на куски, даже не останавливаясь. Противникам до нас оставалось не более сотни метров. Ни в коем случае нельзя было позволить им подойти к высокородной леди. Поэтому я двинулся навстречу одному из нападавших и, призвав на помощь бога Тора, наложил на себя заклинание силы и скорости. Внутренне я приготовился к жестокой сече и даже, возможно, к смерти но меня остановила опустившаяся на плечо тяжелая рука Робера Смертоносного. пётр это не твой бой. У тебя против демонов сейчас нет ни единого шанса». Робер с коротким мечом в правой руке и небольшим круглым щитом в левой пошел навстречу зверю. Двигался мечник немного прихрамывая, но никакой неуверенности и тем более обреченности в его действиях я не заметил. Наоборот. Робер был уверен в себе и просто шел выполнять трудную работу». Я смотрел вслед удаляющемуся мастеру клинка, как вдруг услышал спокойный голос серого ворона. «Коришка! Твой вон тот, дальний! Не бойся, у противника длинные неудобные алебарды! Считай, что это просто очередное занятие по уклонению! Пузырь, поддержи коришку магией!» Затем, передав мне в руки свой чудесный арбалет и посадив на меня неведомого призрака, мой школьный друг направился к самому высокому монстру и троицы. Я тут же наложил на коришку заклинание скорости и попросил у Тора удачи для тайфлинга. Моя энергия исчерпалась. Больше помочь друзьям я не мог. Образовалось четыре очага сражения. Фея и звероподобный маг перекидывались заклинаниями, но без видимого перевеса в чью-либо сторону. Ленка не могла пробить защиту монстра, но зато смогла вывести вражеского мага из игры, а это было очень важно. Рабер кружил возле своего противника, ловко отражая все атаки зверя и атакуя сам. Противник Робера был уже дважды ранен и быстро терял силы. Если все сложится нормально, этот враг уже нам не опасен. Серый ворон и его противник превратились в стремительный сверкающий клубок стали. Лишь размытые темные тени просвечивали сквозь поднятый ими снежный занавес. Двигались оба настолько быстро, что понять со стороны что-либо было невозможно но до нас долетали болезненные повизгивания монстра. Кажется, он был уже дважды ранен, хотя точно сказать нельзя было. Коришка почти сразу лишилась одного из кинжалов, но ловко уворачивалась от всех атак врага, не позволяя зацепить себя и не пропуская монстра дальше. Стоя возле меня, двое эльфов почти ежесекундно выпускали стрелу за стрелой, превращая противника коришки в подушечку для булавок. Но трехметровая гиена оказалась очень живучей и упорно не хотела подыхать. Камилетто, нянька и многочисленные охранники просто наблюдали, никак не вмешиваясь. Я почувствовал свою ненужность. Мне очень хотелось чем-то помочь сражающимся друзьям только чем. Арбалет Сергея, который он передал мне, оказался заряжен. Кончик болта светился фиолетовым, явно неся печать какой-то магии. Тогда я вышел вперед, взял арбалет поудобнее и вдруг почувствовал, что сейчас обязательно попаду. Плотно прислонил приклад к плечу и выстрелил в самого дальнего и опасного из врагов. В мага. Я стрелял и раньше из арбалетов серого ворона, но в этот раз отдача оказалась намного сильнее. Болт с гудением ушел в сторону леса, оставляя в воздухе странный фиолетовый шлейф. Вдали полыхнуло. Звероподобный маг безжизненно сложился пополам и упал мордой в снег. Что это за стрела была заряжена у Сергея? С одного попадания она уничтожила демона-мага. Ленка еще несколько мгновений смотрела на поверженного врага, затем повернула в мою сторону разбитое в кровь лицо. Ее глаза полыхали неестественным зеленым светом. Фея удивленно посмотрела на меня, потом перевела взгляд на арбалет. Свечение ее глаз затухало. И вот уже обычная Ленка устала присела на корточке прямо на крыше кареты. Тут раздались одобрительные крики. Это Роберт Смертоносный ловким выпадом по самую гарду воткнул клинок в сердце своего соперника. Почти одновременно с этим упал бездыханным противник корешки. Он очень напоминал дикобраза. Около полусотни стрел торчало из его тела. Оставшийся в одиночестве последний монстр попытался убежать, сильно хромая на обе ноги и оставляя обильный кровавый след на снегу. Но добраться до спасительного леса демон не смог. Один из конников пришпорил своего жеребца, быстро сократил расстояние до беглеца и на скаку метнул копье в лохматую спину, насквозь пронзив тело израненного демона. Подошедший Робер смертоносный одним взмахом меча отрубил голову корчащемуся в агонии на земле монстру. «Мы?» победили Роберт смертоносный провел быстрый подсчет наших потерь. Мы потеряли убитыми и покалеченными 15 бойцов. Первая карета сгорела дотла вместе со всеми находившимися в ней документами. Третья карета также пострадала из-за близких разрывов огненных шаров и Задняя ось перекосилась, металлическая рессора левого заднего колеса была повреждена. Но и в довершение всех неприятностей наш отряд потерял дюжину лошадей. Пока солдаты перегружали тяжелые ящики с казной в уцелевшую карету, Камилетта устроила небольшое совещание на тему дальнейших действий. Четыре страшных трупа были собраны на снегу на всеобщее обозрение. Фериат сообщил, что именно этих тварей он обнаружил вчера возле своего лесного жилища. Никто из людей не мог понять, что это за существа и откуда взялись. Ни Арбель, ни Фериат также никогда таких не слышали. Мы успели отъехать от замка едва ли на пару тысяч шагов, как на наш обоз уже напали. А какие еще опасности нас ожидают впереди по дороге в столицу? Камилетта развернула карту и внимательно рассматривала ниточки дорог. Дорог было немало, но все они рано или поздно вливались в идущий через заболоченный вечный лес, старый эльфийский тракт, идущий к поселку Комарьё. Всем было понятно, что лучшее место для новой засады на нас трудно даже представить. Идею дочери герцога обогнуть Комарьё по болотам сразу же раскритиковал Фериат. Он бывал в тех краях зимой в составе группы разведчиков и охотников. Даже во время сильных морозов, заросшие высокой травой и густым кустарником болота, промерзают не настолько глубоко, чтобы по ним могли проехать тяжелые повозки. По словам эльфа, Даже пешком пройти через те болота представлялось трудной задачей, так что нечего было и думать о том, чтобы проехать там верхом, да еще и с двумя тяжелыми каретами. А обитающая в тех болотах хищная живность зимой становится еще более голодной и крайне опасной. Именно зимой эльфы дроу традиционно охотились в тех краях на мохнатых василисков, гигантских болотных саламандр, плавунов и болотных кикимор, которые от голода покидали свои убежища и в огромных количествах рыскали в поисках добычи. Но других путей не было. Разве что вернуться обратно и сделать крюк аж через пустоши демонов. Такая дорога могла занять около 20 дней, и то, если повезет с погодой. Предложенный мной вариант отправиться вниз по замерзшей зимней реке до самого Холфорда тоже раскритиковали. Эльфийка сообщила, что дальше по течению лед на реке будет слишком тонким, чтобы выдержать наши кареты и всадников. А что это за поселок с таким странным обозначением? Поинтересовался серый ворон, указывая пальцем в тонкой кожаной перчатке на странный символ на карте. Это не поселок, это маленький форт императорских войск. Там несут службу подчиняющиеся лично императору солдаты. В дела дворянских родов они никогда не вмешиваются и сохраняют нейтралитет. Обычно в таких фортах имеется лишь маг-наблюдатель, и с ним еще человек 15 охраны. Нам они не помогут ответил Роберт Смертоносный. «Зачем тогда нужны такие форты?» поинтересовалась любопытная фея. Великий мастер меча пожал плечами и ответил неуверенно. «Думаю, они просто следят, собирают информацию о ситуации на границе, о передвижениях орков и крупных военных отрядов эльфов или дворфов о настроении среди дворян и слуг. Через сеть таких фортов маги императора могут передавать свои сообщения почти мгновенно на другой конец материка» императорские гонцы останавливаются там на отдых и меняют лошадей или грифонов грифонов в форте есть грифоны заинтересовался я могут быть хотя не обязательно не до каждого расположенного даже возле холфорда поселка можно добраться на лошади а приказы иногда приходится передавать куда как дальше в нордмарин северную столицу или на юг Сухопутного пути от Холфорда до Южной столицы напрямую через материк ведь пока еще никто не нашел. Только грифонами и можно доставить гонца через цепочку подобных фортов. Насколько я слышал, требуется две руки полета, чтобы доставить срочное письмо из западной столицы в Южную столицу. «Сколько стоит нанять грифона?» – спросил серый ворон. Робер лишь засмеялся вместо ответа, и высокородная леди ответила вместо него. Императорских курьерских грифонов нельзя нанять никому ни за какие деньги. Даже дворяне не могут воспользоваться этими грифонами. Это запрещено. «А какой оклад у стражников в таком форте? Не думаю, что большой», – не унимался Сергей. «Может, их удастся подкупить? Заплатить, чтобы нас доставили в Холфорд. Это ведь самый быстрый способ доставить высокородную леди Камилетту в столицу». После недолгого совещания было решено отправить в форт одну коришку без сопровождающих. Если уж кому и удалось бы уговорить императорских солдат довести нас до Холфорда, то только ей. Роберт Смертоносный лично вручил девушке мешочек с золотом для подкупа стражников. Коришка, польщенная доверием, ловко вскочила на лошадь и быстро скрылась за поворотом дороги. Из замка уже подошли слуги, помогали раненым, грузили тела убитых на телегу. Трупы монстров предложили на всякий случай сжечь. Их сразу стали обкладывать ветками и бревнами. Наш отряд не стал дожидаться окончания этой процедуры и двинулся дальше. Чтобы немного разгрузить карета я и эльфы ехали верхом. Роберт Смертоносный также пересел на одного из лишившихся хозяина жеребцов и теперь ехал в голове колонны. Через пару часов мы добрались до развалин старого эльфийского города. Но тут произошла непредвиденная остановка. Задняя ось последней кареты, и так державшаяся на честном слове, окончательно выскочила из расколовшейся железной муфты левого колеса. Осмотрев повреждения, солдаты покачали головами и сказали, что без помощи кузнеца тут не обойтись. Бросать транспорт не хотелось. Во вторую карету с большим трудом поместились ящики сказной и вещи, нечего было и думать втиснуть туда что-то еще. Нужен был ремонт. Только где в такой глуши найти кузницу? И тут богиня судьбы Фаэтта сделала нам шикарный подарок. По заснеженной дороге навстречу нашему отряду вышел одинокий дварф. Все мы воодушевились, ведь даже дети знают, что дварфы лучшие кузнецы Арафии. Многие из них странствуют от поселка к поселку, выполняя мелкие кузнечные работы. С собой у них имеются переносные инструменты. Только бы этот дварф оказался бродячим кузнецом, а не воином пробормотал чуть слышно Роберт Смертоносный, разглядывая приближающуюся фигуру. «Клянусь, я тогда сделаю богине судьбы Фаэдти щедрый подарок при первой же возможности». «Это точно кузнец, хоть и носит большой топор на спине. Причем кузнец, он очень хороший», уверенно заявил Серый Ворон. «Я знаю этого Дварфа. Это Ярик из клана Тяжелых. Именно этот кузнец изготовил мое оружие». робер даже присвистнул. Великий мечник сразу после боя внимательно рассмотрел клинки арбалет Сергея и не нашел слов, чтобы в должной мере выразить свое восхищение прекрасным оружием моего друга. «Работа такого мастера и стоить должна немало», проговорила высокородная леди с большим сомнением. «Ничего, деньги у нас есть. Целая карета с золотом, будь оно неладно. Только бы этот кузнец согласился помочь нам», ответил Роберт. Серый ворон Фея и я пошли навстречу старому знакомому. Последовало шумное приветствие. Ярик был очень рад нас встретить. Он сразу же согласился помочь починить карету. По команде Дварфа охранники кинулись рубить дрова для костра. Пока костер разгорался, Ярик достал из своего мешка миниатюрную наковальню, клещи, молот, развернул небольшие меха. При этом Ярик рассказал, что почти до самой зимы проработал кузнецом в том лесном поселке, где расстался с нами, но потом ушел дальше. Побывал в городе Камень реке, но дварфы клана водных мастеров отказались брать его в ученики. Сейчас он странствует от деревни к деревне, перебиваясь случайными заказами и двигаясь в сторону торгового поселка у перекрестья трех дорог. Там Ярик надеялся получить постоянную работу при местной большой кузнице. Наблюдать за его работой было одно удовольствие. Быстро, по-деловому, Ярик переложил несколько пылающих чурбаков из костра в металлический поддон, засыпал сверху древесным углем из своего мешка и несколько раз качнул меха. Раскаленную металлическую полоску Дварф распрямил молотом, затем опять свернул в трубку и прошелся молотком по шву. Заготовку остудил в снегу и ловко приладил починенную деталь в пас леса Мужики приподняли край кареты и вставили заднюю ось установили стопор. «Все готово, можно ехать», сообщил Ярик, собирая свои вещи. Роберт щедро расплатился с мастером и даже предложил Дварфу отправиться с нами в Холфорд. Сказал, что хорошему кузнецу всегда найдется работа в столице, да и в замке Кафештенов во внутреннем городе Зеленой столицы будут рады умелому мастеру. Кузнец обещал подумать над предложением, если Дварф и торгового поселка откажутся принять его. Мы пожелали Ярику удачи, и наш обосс продолжил путь. Колонна как раз проходила через разрушенный город, когда в небе появились грифоны. Это были громадные звери с широкими покрытыми короткой шерстью крыльями. Грифонов было четверо, и эти могучие крылатые звери быстро снижались. «Гляди-ка, у девчонки действительно получилось! Признаться, я не верил, что такое вообще возможно. И даже не один грифон, а сразу четыре!» поразился великий мастер меча. Огромные существа, подняв тучи мелких снежинок, опустились неподалеку от нас. На первом из них сидели коришка и некрупный молодой воин в теплой меховой одежде. Они оба быстро отстегнулись от кожаных седел и спрыгнули на землю. «Пришлось заплатить по 200 корольков за каждого грифона, так что у меня остались еще деньги от выданной тысячи», сообщила коришка, возвращая остаток Роберу Смертоносному. «Быстрее решайте, кто из вас полетит!» нервничал воин. «Мне еще светло нужно вернуть зверей в форт. До Холфорда 7 клипсидр полета, а потом еще возвращаться столько же, так что времени в обрез. Со мной на вожака стаи можно посадить еще кого-то одного, не слишком тяжелого. Это зверь старый и достаточно ленивый. Другие три повыносливее будут, и за вожаком полетят куда угодно». «На первом полетит Камилетта», непререкаемым тоном решил Робер. «А на остальных решайте сами, мне без разницы». После короткого спора на второго грифона сел я и старая нянька Камилетты. На третьего серый ворон и фериат. На четвертом звере плотно примостились сразу три легкие девушки – арбель, фея и миниатюрная коришка. Мы все пристегнулись специальными кожаными ремешками к седлам. Воин быстро подошел к каждому и проверил надежность крепления этих страховочных ремней. Затем наездник залез на первого зверя. Вожак стаи начал разбегаться, все сильнее размахивая крыльями. Подпрыгнул и взлетел. Сразу же за ним взлетели остальные грифоны. Управлять моим грифоном не требовалось. Зверь сам послушно летел вслед за вожаком стаи. Это позволяло расслабиться и не думать о высоте и опасности. Я разглядывал плывший снизу однообразный заснеженный вечный лес. Отсюда, с высоты, лес казался таким красивым и мирным. Полет Грифона был ровным и спокойным. Мягкие взмахи крыльев укачивали и усыпляли. Я и не заметил, как задремал. Снилась мне моя мама. Она была в нарядном синем платье, которое купила весной по случаю юбилея свадьбы с моим отцом. В туфлях на высоких каблуках, в золотых сережках, которые отец подарил ей на Новый год. Мама выглядела нарядно, как будто собиралась идти на какой-то праздник. Почему-то ее лицо было скрыто за золотой маской. Когда она заговорила, я сразу узнал такой родной и знакомый с самого детства голос. «Порадовал ты меня, сынок». Давно ждала того, кто сможет разобраться с происходящим в склепе кофештенов. Нужно было кому-то набраться смелости и терпения, чтобы вернуть потерявшихся глубоко под землей детей и вывести их на свободу. «Богиня Марана?» – догадался я. «Конечно, я» кто же еще? Я мать всего живого на свете. Ты вернул мне моих детей и я признательна тебе сынок. Я умею быть благодарной. Вспомни свой великолепный выстрел из арбалета разом уничтоживший мерзкого демона. Даже хозяин этого оружия не смог бы повторить твой выстрел. это магия кольца, которой ты носишь на пальце. кольца, которое ты постепенно заряжал, возвращая потерянные души. С этого момента, «Кольцо твое по праву. Оно сейчас слабое, много энергии ушло на тот выстрел. Но ты знаешь, как его можно снова зарядить. Это кольцо уникальное в современном мире, других таких уже нет и никогда больше не появится в Арафии. Но кольцо далеко не единственное, что ты мог бы заслужить. Продолжай радовать меня, и твои возможности будут расти». «А как же бог Тор?» – решил уточнить я. Ведь я паладин Тора. Именно его благосклонность дает мне способности паладина. Как Тор отнесется к твоим подаркам? Я не вижу здесь никакого противоречия. Мягко рассмеялась Марана. Ты можешь использовать магию света любого светлого бога и при этом радовать меня своими делами. Но если хочешь, возможен и другой вариант. Ты можешь стать только моим паладином. Паладином смерти темным рыцарем. Обещаю, твои способности значительно возрастут в этом случае. Подумай над моим предложением. Ведь ты так хочешь стать рыцарем. После этих слов мама в золотой маске подошла ко мне и обняла. А потом она вдруг стала трясти меня за плечо. Просыпайся, Петр, почти прилетели. Я открыл глаза. Меня будила сидевшая за моей спиной нянька. Грифон снижался. Впереди уже были видны городские стены и башни западной столицы. Я посмотрел по сторонам. Вожак стаи начал снижение, мягко планируя к стенам города. Камилетта что-то говорила наезднику на грифонах, но он отрицательно качал головой. Сверху Холфорд выглядел очень пестрым. Нескончаемая череда прилепившихся друг к другу разноцветных коробочек домишек, лишь местами разрываемая проталенными площадей и парков. Но центр города даже издалека поражал своим великолепием. Аккуратные, словно кукольные башенки и замки, окруженные внутренней стеной. Наши звери перемахнули через внешнюю стену и, следуя за вожаком, сделали резкий разворот в сторону реки. Местом посадки наездник выбрал большой пустырь возле портовых складов. Грифоны стали опускаться, гася скорость широкими крыльями. И вот наш зверь, мягко спружинив всеми четырьмя лапами, коснулся земли. «Быстрее, отстегивайтесь и слезайте!» «Я должен немедленно улететь, пока местная стража не заинтересовалась прибытием таких необычных гостей!» — крикнул солдат торопянос. Серый ворон отстегнулся первым, быстро подбежал к солдату и что-то спросил. Тот помедлил пару секунд и кивнул. Они подали друг другу руки, заключая какую-то спонтанную сделку. Через минуту четыре грифона уже поднялись в небо и скрылись из виду. Еле уговорила его сесть во внешнем городе призналась высокородная леди. «Он вообще хотел высадить нас за кольцом священной рощи. А уж о том, чтобы сесть во внутреннем городе, он и слышать не хотел». «Нам стоит поскорее убраться отсюда, пока сюда не нагрянули любопытные», проговорил решительно серый ворон. Леди Камилетта кивнула, соглашаясь. «Только вот куда? Сразу предупреждаю, я не пойду пешком во внутренний город. Во-первых, это не солидно для дочери герцога». Во-вторых, достаточно одного лучника, чтобы враги достигли своей цели. Да и бандитов, говорят, во внешнем городе полно. Бандитов тут в портовом районе, как грязи. Но местные бандиты все же не станут нападать на вооруженную группу из восьми человек», убежденно ответил я. «Может отправить кого-то в замок с письмом от высокородной леди, а остальным пока подождать в боевом единороге?» предложила Коришка. «Мы не появлялись там с середины осени». Это место уже не должно быть под наблюдением. Да, это хорошая мысль, согласился серый ворон. Следуйте за мной. Через полчаса мы уже ужинали в боевом единороге. Толстый хозяин гостиницы, явно распираемый любопытством, подозрительно крутился вокруг нас. Но очень осторожный и внимательный ко всему Сергей благодушно воспринимал суету любопытного трактирщика. После ужина Камилетта попросила бумагу и перо быстро набросала письмо и запечатала сложенный в четверо лист расплавленным воском, сделав оттиск своего кольца. Письмо она протянула мне. Во внутренний город пойдут Петр Пузырь и нянька. Мой отец их знает, и вопросов возникнет меньше. Петр, моя жизнь сейчас полностью зависит от тебя.